Глава одиннадцатая Дирижер ошибся лишь в продолжительности карточной игры. Капитан не стал церемониться и быстро хлопнул молодого Надеяна, вынудив парня сыграть в долг. Рыжеволосая красавица мгновенно охладела к неудачнику, и тот заподозрил, что его развели опытные шулеры. Скандал. погасили на корню. Медведь с Камазом явились по первому сигналу Рыжий. Ударом по почкам неразговорчивые борцы остудили пыл незадачливого игрока и съездили с ним к папаше, чтобы обналичить долговую расписку. Илья Осипович кипел от злости на обеспеченного сына, но деньги выдал исправно. С карточным долгом лучше не связываться. Крупный выигрыш охранники вместе с капитаном доставили в кабинет директора гостиницы. Вот и славненько, слышался над голос Портновского, специально задержавшегося на работе. У меня денежки будут в сохранности. Ваша доля на нижней полке. Ключ от сейфа я никому не доверяю. Можете спать спокойно. Шаманов переночевал в гримерной на диване. После завтрака Сана вызвала брата на набережную. Напрягать слух при напряженных нервах на последнем триместре беременности ей было тяжело. Супруги Самородовы под ручку прогуливались по тихой утренней набережной. Благостная картина: беременная женщина дышит свежим морским воздухом в сопровождении заботливого мужа. Однако их разговор был далек от идиллии. Шаманов шел в десяти метрах сзади. Специально для него супружеская пара возобновила утренний спор. — Нам надо получить ключ от сейфа, — твердил Антон. — Как? — Ключ всегда у хозяина. Что ты предлагаешь? — отвечала Сана. — Украсть, к примеру, вытащить из кармана. — Кто это сделает? — Не беспокойся, тебя не пошлю. Сам попробую. — Ты не щипач. попадешься». «Тогда применю силу», — настаивал Антон. «Вмажу в лоб и заберу». «Ну вот, приехали. Мы же договаривались, работаем без бандитских штучек». «Ну, не знаю», — искал варианты Антон. «Можно позвать Портновского за наш столик, поболтать о кино, напоить. Он снимет пиджак, ты пригласишь на танец, а я в это время...» «Совсем дурак», — обиделась Сана. посмотри на мой живот, какая выпивка, какие танцы. Ну, тогда...» Антон вздохнул и обратился к жене, прекрасно понимая, что сонат его слышит. «Надо попросить твоего брата. Повторить голосовой нокаут с Портновским, как и с капитаном». Пара замолчала и замедлила шаг, ожидая реакции дирижера. Шаманов во время прогулки смотрел на пляж. Его взгляд цеплялся за фигурки стройных девушек и пытался представить, как Лия смотрелась бы в том или ином купальнике. Фантазия не срабатывала. Образ девушки у него ассоциировался с закрученным вихрем музыки, в котором хотелось раствориться душой и телом. «Голосовой нокаут. От нокаута иногда погибают», — задумчиво произнес Санат и спросил сестру. «Агент-вокалистка, твой куратор, полковник Трифонов, посчитал, сколько человек погибло от нашего отца-композитора?» «То было другое время», — не сразу ответила Сана. Композитор был одержим идеей. Тогда в погоне за несбыточными идеями людей не жалели. «Сейчас все идеи свелись к одной. Больше денег. Сколько ни есть, все мало». «Санат!» — начал оправдываться Антон, понимая, что камешек запущен в его огород. «Мы это делаем ради саны, ради будущего нашего ребенка, чтобы у малыша было все, что нужно для хорошей жизни!» «Мне достаточно музыки», — заметил Санат. «Слушать уже хорошо, а самому исполнять счастье». «Качественная музыка тоже стоит денег». Запальчиво возразил Антон, выслушав пересказ жены. Короткого аргумента ему показалось мало. Он остановился, обернулся и эмоционально обратился к Санату. Твой синтезатор, гитары, усилитель колонки это импортная дорогая аппаратура, а японская электроскрипка. Не будь у отца Ли кучи денег, не было бы вашего дуэта. Санат посмотрел на море. Легкие волны играли галькой вечную мелодию прибоя. Но даже морю для этого требовался ветер. Ветер, как дирижер управлял стихией. «А если наш ребенок захочет стать музыкантом, певцом, композитором, дирижером...» Не унимался Антон. «С такой наследственностью я в этом не сомневаюсь. Деньги — это возможность реализовать свой талант». Та же Лия, будь ее семья нищей, устроилась бы на фабрику или в магазин, чтобы зарабатывать копеечку, а не учиться годами эфемерному искусству. Сана много лет работала уборщицей, а могла бы петь на лучших сценах. Ты такой жизни хочешь для своего племянника или племянницы? Отчасти он был прав, — подумал Санат и ответил после некоторого раздумья. Хозяин редко бывает один. я уж не говорю про обычных сотрудников рядом с ним постоянно вертятся камаз и медведь я слышал их в деле одни клички чего стоят подготовимся выберем момент убеждал антон вот именно подождем решил дирижер пусть в сейфе накопится крупная сумма рисковать так по крупному против очевидной выгоды самородову Нечего было возразить.